Потеряна последняя дорога снабжения. Вечером 8 февраля русские подразделения у Кобылкина переходят последнюю дорогу, по которой осуществляется снабжение второго армейского корпуса и которая связывает Демянск со Старой Руссой. Наземная связь с тылом 16-й армии прервана. Немецкие части на восточном берегу Ловоти отрезаны. Лишь опорные пункты на западном берегу Ловоти удерживаются небольшими гарнизонами. Проводная связь между штабом 2-го армейского корпуса в Добросле, Западней Демянска и штабом 16-й армии прервана в момент разговора генерала Брокдорфа с армией. Телефонист из коммутатора в Черенчицах сообщил. «Я прерываю». На проводе враг. «Потом в трубке еще некоторое время идут гудки». Граф фон Брокдорф кладет трубку и констатирует. Я только что последний раз разговаривал с армией. Из советской листовки, сбрасываемой кофемолкой, следовало, что до 15 марта 1942 года окруженные немецкие дивизии будут уничтожены. Впервые за время войны на Востоке большой контингент немецких войск был заключен воином котел. Генерал фон Брокдорф, командир второго армейского корпуса, объяснил в приказе от 20 февраля 1942 -го года своим солдатам и солдатам СС, почему эта борьба должна вестись, почему нужно удержать котел перед Валдайской возвышенностью и Демянск. В холодные зимние месяцы по льду озера ильмень по дельте Ловати, которая обычно представляет собой болото, по плоским долинам Полы, Реди и Полести, А также по их многочисленным притокам противник протиснулся между вторым армейским корпусом и находящимися в его талу соединениями. Долины этих рек относятся к низинным и болотистым областям, которые с началом таяния льда и снега из-за наводнений и заболачивания становятся непроходимыми. Транспортное сообщение и, в частности, снабжение для противника исключены». Снабжение в начале весны для русских было бы возможно только по большим неразбитым дорогам, но перекрестки транспортного сообщения, а именно Холм, Старая Русса и Демянск, сейчас твердо находятся в руках немцев. Кроме того, корпус со своими шестью дивизиями владеет ярко выраженной возвышенностью этого региона. Тем самым, Исключено, что противник весной со своими многочисленными солдатами в этих низинах сможет выдержать без подвоза. Следовательно, нужно удержать до времени таяния снега перекрестки транспортных путей и возвышенность вокруг Демянска. Рано или поздно русский должен уступить. К тому же с запада будут атаковать крупные силы. Но сначала единственная связь с внешним миром будет осуществляться по воздушному мосту. Недалеко от Демянска Начинается строительство взлетно-посадочной полосы.